Вклад Тартальи в едва народившуюся науку баллистики был значительным. Не менее важно и другое. Он был первым ученым, который задумался над моральной стороной своей работы. Узнав очень многое об использовании огнестрельного оружия, он был охвачен душевным смятением. Может ли человек, осознающий, что война, не прикрытое зло, расходовать свой талант на усовершенствование средств массового убийства? «Мне кажется, что это варварство, постыдное и достойное осуждение», – писал Тарталья, – «что это заслуживает всяческой кары божеской и человеческой, желать довести до совершенства искусства, которое может принести беду и ближайшему соседу, и всему роду человеческому, а в особенности христианам от войн, которые они воздвигают друг на друга». В припадке раскаяния он уничтожил все свои заметки и сочинения на тему баллистики. Преподавать подобные материалы, считал он, означало бы кораблекрушение души. Это совершенно современное душевное движение. Дело было не в дьявольских ассоциациях, связанных с порохом, а в гуманистической рефлексии на бедствие войны. Детские воспоминания и косноязычие Тарталья никогда не давали ему забыть о кошмаре. Оружие обрушивается на беззащитную жертву. Однако вскоре французский король сколотил союз с османским султаном для совместного вторжения в Италию. Тарталья снова ощутил угрызение совести. На этот раз из-за того, что забросил исследования, которые могли бы помочь христианским артиллеристам отразить свирепого волка, что готовится напасть на наше стадо. Он решил восстановить свои записи по баллистике и как можно скорее передать их военным. Так было положено начало душевной борьбе, которая с тех пор мучает ученых век за веком. Конфликт между осознанием насущной необходимости своей работы и голосом совести. В конце 16 века за вопросы баллистики, так смущавшие Тарталью, взялся гений, Галилео Галилей. Он родился в Пизе в 1564 году, в юности был бедняком, как и Тарталья, и тоже давал уроки математики. Взявшись за изучение движения снарядов, Галилей решительно отверг представления, доставшиеся науке в наследство от античных теорий, в частности, аристотелевских.